Глава двадцать четвертая. «Кто же не догадается о том, что было дальше? Если уж молодые люди забрали себе в голову соединиться, они непременно добьются своего, будь они даже самые бедные, самые безрассудные и менее всего способные составить счастье друг друга». Пусть мораль наша и малопоучительна, она зато верна. А если даже и такие браки удаются, то отчего бы Н. Эллиот и капитану Вентворту, при благословениях зрелого ума, чистой совести и располагая вдобавок независимыми средствами было не одолеть всех препятствий? Они одолели их, тем более, что им немногое пришлось и претерпеть, ибо сухая сдержанность родных одна только их огорчала. Сэр Уолтер не спорил против выбора Энн, а Элизабет всего и позволила себе вид холодности и безразличия капитан вентворд имея двадцать пять тысяч фунтов и достигший самого высокого положения какое могли доставить дарование и заслуги уже не был теперь пустое место Ему простительно было посвататься к дочери глупого, промотавшегося баронета, которому не хватило смысла и чести играть роль, ему отведенную провидением, и который покуда давал за дочерью лишь малую талику из причитавшихся ей десяти тысяч фунтов. В самом деле, сэр Уолтер хоть и не испытывал истинного счастья, ибо он не считал себя польщенным, И он не любил Энн, не находил, однако, что дочь его сделала предосудительную партию. Напротив, приглядевшись к капитану Вентворту, рассмотрев его хорошенько при дневном свете, он был немало впечатлен его наружностью и почел, что преимущество красоты на его стороне уравнивают преимущество знатности на стороне Энн. Вдобавок же имя его звучало вовсе не дурно, и оттого сэр Уолтер с большой охотой приготовлял перо свое к тому, чтобы сделать в книге книг соответствующую запись. Единственный человек, которого не на шутку боялась огорчить Энн, была леди Рассел. Энн знала, что леди Рассел неприятно будет понять и отставить мистера Эллета, и нелегко будет ближе сойтись с капитаном Вентвортом и по справедливости оценить его. Меж тем, леди Рассел, это предстояло. Ей предстояло узнать, что насчет обоих она ошиблась, что обоих ложно судила она по внешности, что, не пленясь повадкой капитана Вентворта, заподозрила она в ней признаки опасной ветрености, а, весьма довольная степенными манерами мистера Эллиота, вкратчивую их любезность, она почла за следствие благородного ума и правил самых строгих. Ей ничего не оставалось, как признать, что она кругом была не права, переменить свои суждения, отринуть старые надежды и предаться новым. Есть в иных людях дар быстро распознавать чужую душу, глубоко проникать в чужой характер, дар – природной и незаменяемой никаким опытом, и здесь-то леди Рассел уступала своему юному другу. Но была она женщина очень добрая, и если она и хотела быть умной и прозорливой, еще более хотела она счастье Энн. Энн любила она более своих дарований, и, преодолевши первую неловкость, она без особенного труда полюбила как мать, Того, кто был причиной счастья другого ее дитяти, из всего семейства Мэри, кажется, первая оценила преимущество произошедшей перемены выдать сестру замуж куда как лестно, и кто же, как не она, споспешествовал сему союзу, удерживая Энн под для себя целую осень. А коль скоро собственная сестра, разумеется, лучше сестер мужа, приятно было и то, что капитан Вентворд богаче и капитана Бенвика, и Чарльза Хейтера. Не бездушевных мук, быть может, когда... Потом они встретились, увидела она Н, обладательницей прав старшинства, и примиленького Ландо, зато в будущем ее ждало прекрасное утешение. Н. Не предстояло владеть аппер -кроссом, и окружными землями, стать во главе семейства, и если б еще устроилась так, чтобы капитан Вентворт не сделался баронетом, она бы с Энн не поменялась. Хорошо было бы, если б и старшая сестрица довольствовалась своей участью, ибо едва ли может она перемениться. Скоро пришлось ей пережить отступление мистера Эллиота, и уж никто из молодых людей с достойным положением в свете, покуда не пробуждал в ней даже и несбыточных надежд, канувших вместе с ним. Весть о помолвке кузины Энн застала мистера Эллиота совершенно врасплох. Рушились самые светлые мечты его о счастье семейственном, самые светлые надежды удерживать сэра Уолтера от брака неусыпным надзором, на которое положение зятя давало бы ему права. Разочарованный и неутешный, он, однако, кое-что умел предпринять для собственного блага и удовольствия. Скоро он покинул Бат. А из того, что миссис Клей тоже вскоре затем уехала и, по слухам, обосновалась в Лондоне, под его покровительством стало ясно, какую он играл двойную игру и как полон был решимости не потерпеть отставки хоть от одной умной женщины. Чувства миссис Клей одержали верх над расчетом и ради молодого человека – она пожертвовала возможностью и далее охотиться за сэром Уолтером. Она умеет, однако, не только чувствовать, но и мыслить, а потому и неизвестно, кто из них еще окажется дальновиднее, и не придется ли ему, предотвративший брак ее с сэром Уолтером и поддавшись на лаские уговоры, назвать ее, в конце концов, супругою сэра Уильяма. Сэр Уолтер и Элизабет были без сомнения угнетены и обескуражены, потеряв свою приятельницу и разочаровавшись в ней. Разумеется, у них остались утешением блистательные их кузины, но они, верно, давно уж догадались, что льстить и угождать другим, когда тебе не льстят и не угождают, не так уж и весело. Для Н. Очень скоро, уверившаяся, что леди Рассел склонна любить капитана Вентворта, как ей и должно, ничего не омрачало счастье, кроме сожалений, что у нее нет круга достойного такого человека. Здесь ощущала она с ним свое неравенство что он богаче, ничуть ее не печалило, она о том и не задумывалась. Но не иметь семьи, которая бы приняла и оценила его по заслугам, которая могла бы предложить радушие, доброжелательство и лад в обмен на готовный радостный прием, ей оказанный его братьями и сестрами, вот что было горько. И она... Совестилась и мучилась, насколько можно мучиться в столь счастливых обстоятельствах. Всего два имени могла она прибавить и к списку друзей его — леди Рассел и миссис Смит. Леди Рассел, несмотря на ее былые прогрешения, он принял в свое сердце — Коль скоро его не заставляли признавать, что она поступила правильно, когда-то их разлучив, он не признавал в ней более никаких недостатков, а разнообразные достоинства миссис Смит тотчас снискали не ей неизменное его расположение. Довольно был уж и той доброй услуги, какую недавно оказала она Энн, чтобы вследствие их брака она не только не лишилась друга, но обрела двоих. Она была самой первой ей в новом их жилище, и капитан Вентворд, помогая ей вернуть состояние мужа в Вест-Индии, обивая за нее пороги, сочиняя письма, одолевая все мелочные хлопоты с неутомимой заботливостью дружбы и подлинным бесстрашием, расплатился сполна за все, что сделала она и думала сделать для жены его. Жизнь миссис Смит не омрачалась тем, что... Поправились ее дела, здоровье, и она часто наслаждалась обществом милых своих друзей, ибо веселость и живость ума ей не изменили. А обладая драгоценными сими дарами, уж никакого преуспеяния земного могла она не опасаться, даже и купаясь в роскоши, пользуясь несокрушимым здоровьем, она бы оставалась счастлива. Источник радости ее был в пылком воображении, как у ее друга Энн он был всегда в любящем сердце. Энн была сама нежность, которой вполне отвечала нежнейшая привязанность капитану Вентворта. Ремесло его только и заставляло друзей желать, чтобы нежности этой убавилась, опасность войны будущей только и туманила. Ее... Небосвод. Она гордо несла звание жены моряка и неусыпными тревогами платила законную дань за то, что приобщилась племени едва ли не более славному домашними своими добродетелями, нежели важную службою Отечеству. Иллюстрации к роману выполнены Броком, Остоном Томпсоном. Джон Остон 1886-1948 годы. Английский художник-иллюстратор, график, гравер. Известность приобрел в 20-е годы своими изысканно утонченными рисунками к произведениям Шекспира, Дефо, Стерна, Байрона, Диккенса, Теккерея и особенно Джейн Остин. Автор комментариев – Гениева. Конец книги. Апрель 1993 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева.